Глава пятая. Утро нового дня. Утро, сменившее темноту ночи, выдалось на редкость холодным. В камин некому было подбросить дров, и он потух, но еще до первых лучей вынырнувшего из проруби солнца последнее веретено увивала золотая пряжа. Вместе с работой тянулась и тонкая нить беседы. Большей части они говорили о магии. Сейт-леди — это женское искусство. В каждом роду он свой и редко бывает доступен мужчинам. Он передается по наследству от матери к дочери, от бабки к внучке. Но одной ситской крови недостаточно. Нужны знания. «Очень жаль, что у тебя не было наставницы. Ты по природе своей сильная, Сейткона». Айлен глубоко задумалась. «Сидской крови. Значит, правду люди говорили, что матушка моя не человек, и холмы ей дороже собственного ребенка оказались». «Но меня учили вы», — ответила Айлин, спрятав грусть в самый дальний уголок сердца. Она подумает об этом позже. Примет и простит. Сейчас же на это просто не осталось сил. И я бы не сказала, что это учение прошло даром. Маг улыбнулся одними глазами. Он сидел в полоборота, привычно подставив свету нетронутую часть лица. Свою наставницу по Сейду он не помнил. Знал лишь, что она была. Но тепло, которое все искусное подарило ему за годы обучения, до сих пор грело сердце. Айлен нравилось наблюдать за скупой мимикой гостя, по крупицам складывать историю его жизни. В детстве Мак представлялся добрым сказочником, матушкиным подарком, посланным для присмотра и защиты. Она представляла, как ночной гость приведет ее к волшебному камню, который своей песней подтвердит ее благородное происхождение. Дальше будет пир и прекрасный принц, о котором мечтают все девочки. Но не все исполнившиеся мечты, как оказалось, приносили радость. «Ты только никому об этом не говори, а то я стыда не оберусь», — иронично произнес маг. Дева уставилась на него, перебирая в уме последние слова. А сообразив, вспыхнула, как цветок мака. «Ой, а я ведь о том, что вы меня рукодельничать учили, рассказала нашим...» Только мне все равно никто не поверил. Но про Сейд я молчала. Хотя все и без того догадываться стали, когда я своим пледом сына пастуха накрыла, а он исчез. Собеседник покачал головой и взял последний пучок соломы. Он помнил тот плед. Вот и хорошо, что не поверили. Видишь ли? Магия этого мира делится на мужскую и женскую. Сейт и спа, присущая женщинам. Скальдическая и руническая мужчинам. Сейт своей матери я получил целиком в противовес проклятию. И все равно нужно было учиться. Потом намного позже, чтобы постичь мужскую начертательную магию рун. Мне пришлось отправиться на север к одному саамскому колдуну и долго познавать его премудрость. Зато теперь ни один смертный не рискнет смеяться мне в спину. Айлен открыла рот, желая задать вопрос, но тут же передумала, больно прикусив губу. Она ничего не знала о своем ночном госте, и сегодня он впервые поделился с ней чем-то личным. Пусть и так между делом. Ее подмывало разузнать о его детстве, о отрочестве и о том, как он получил свои проклятия и увечья. Наверное, их оставила война с Сидами, что закончилась почти 30 лет назад. Ей вдруг стало интересно, сколько ему лет. Выглядел Макчить старше короля, но кровь волшебного народа сильно увеличивает срок жизни. И чем больше ее тем дольше живет человек. Правда, бессмертие можно было заполучить лишь в холмах, и только при условии, что путник будет есть их хлеб и пить их воду. С другой стороны, гость выдавал умный, цепкий взгляд. Таких не встретишь у юнца, недавно начавшего брить бороду. Да и малышкой Мак звал ее уже тогда, в давно забытом детстве. Слова Зудели... Прыгали на языке. Сотни вопросов роилось в голове. Но Айлин не задала ни одного, рассудив, что маг не захочет об этом говорить. Ночь подходит к концу. Пришла пора прощаться. Румпель поднялся со своего места и, хромая, подошел к пряхе. — Но ведь это не навсегда. Прошу, не исчезайте с лучами солнца. Она подняла на него глаза, И теперь смотрела снизу вверх, как, пожалуй, прибрежный цветок глядит на чёрный утес. «Зачем тебе это, будущая королева?» Айлин опустила глаза. Она не знала правильного ответа на его вопрос, а неправильный ее пугал. «Я, кажется, нашла разгадку», — сказала она, переводя тему. «Я знаю ваше имя». Хоть меня и удивляет, что именно его мать выбрала для своего ребенка, но вам оно как будто подходит. Ее слова оборвал стук в дверь. А наглянулась на шум, а, повернувшись обратно, увидела, что колдун исчез. Имя, ты обещала назвать мое имя? Едва слышно прошелестел ветер и стих. В дверь постучали снова. Айлен сбросила оцепенение и метнулась к спящей служанке, выдернула из ее волос гребень и принялась тормошить. Растолкав Мэри, она отперла засов. Король, возникший на пороге, сиял ярче зимнего солнца. Рыжая борода вычесана и умаслена, на крепком теле, словно чешуя, плотно сидел короткий узкорукавный дублет, Поверх широкие скофль подбитый мехом выдры и расшитый красными королевскими львами. Тонкие шерстяные шоссы плотно прилегали к массивным ногам. Высокие кожаные сапоги позвякивали золотыми шпорами. На широком поясе висели небольшой рог и кинжал с богато украшенной рукоятью. За королем в покое протиснулась свита. Пестрая, многоголосая. Вырезанная кто во что гораст, благоухающая потом и розовым маслом. В покоях тут же стало тесно от обилия зеленых кот и широких платьев, цветных перьев на ярких шапках и меховых плащей, шаперонов с длинными хвостами и перчаток из тончайшей кожи. Это шумная, не останавливающаяся ни на секунду химера со множеством рук, ног и голов Одновременно двигалась, говорила, смеялась и шипела десятками голосов. «Леди Айлен, вы исправили пряжу?» — спросил король, и в комнате воцарилось молчание. «Конечно, сир». Дева преподнесла правителю небольшой ларец. Когда король приподнял крышку, двор невольно ахнул, ослепленный блеском золотых нитей. Шепотки, словно мышиное полчища, вновь заполнили пространство. Король взял в руки увесистое веретено, размотал нить, попробовал ее на зуб. Золото. Право слово — это золото. Сегодня же выгоню в зашей всех придворных алхимиков. Они столько лет кормят меня обещаниями создать красный магистериум, способный превращать глиняные черепки в благородный металл. «А тут вы, леди, за ночь своими ручками творите такое!» Король протянул одно из веретен гинерви «Поглядите, матушка, а вы не верили?» Королева поджала губы, отчего они стали похожи на сушеный шиповник, но пряжу взяла. «Какое сокровище вам досталось, сын мой!» Генерва улыбнулась так, что единственное окно в спальне покрылось изморозью. «В следующий раз, матушка, не спорьте со мной. А теперь слушайте меня и донесите всем, кто не слышал. Сегодня леди Айлин нарекается Тан Киркол и моей невестой. Свадьбу справим в день возвращения короля Дуба». «Милете», — обратился он к притихшей Айлин, «своей милостью я передаю вам в личное пользование замок Киркол со всеми его землями и угодьями. Советую в ближайшие дни посетить ваш феод, а пока, по моему распоряжению, матушка подготовила вам платье для охоты. Собирайтесь, у вас четверть часа. Но, сир, я бы хотела отдохнуть после бессонной ночи. Да и можно ли охотиться в Самхейн? Ведь в эти дни сам лесной царь со своей свитой и королевой Кайлих травят зверя. Мохнатые брови короля сомкнулись, а на шее окаменела жила. «Моя дорогая невеста, вы забываетесь. Я ваш король и будущий муж. И я крайне не люблю, когда со мной спорят. Охота — это отдых знати. Что же касается Ноденса, хозяина холмов и дочери Грианана, то не мне, сыну Николаса, уступать им». Это пусть они придержат своих гончих за виде нас, и опасаются, как бы я не принял их за свору волков. Поспешите, же леди, я не терплю задержек. И вышел прочь. Двор последовал за своим сюзереном. Тихая, напуганная монаршим гневом и терзаемая сомнениями свита покидала восточную башню. Король назвал Мельникову дочь невестой Дал ей титулы Богатые земли на севере страны, при этом строго при всех отчитал. Все это делало крайне важным один вопрос: как вести себя с девой дальше? Как с королевой или как с суткой, несущей золотые яйца. Заверюшкой, безусловно, в хозяйстве полезной, но правом голоса не владеющий. Да, спокойно Терлок сказала, что быть деве королевой. Но как долго? Когда ты у короля Николаса было три жены, и лишь последняя его пережила. Перед уходом королева бросила служанке. Следуй за мной, принесешь своей госпоже платье. Мэри, которая еще не пришла в себя от осна и неожиданного визита монарха, поплелась вслед за королевой. Генерва шла молча. Тревога, поселившаяся в груди в день приезда мельниковой дочери, расползлась черной смолой по телу. Сначала на мою голову свалилась эта девица. Потом на глазах упала спасанок, так и не проронив ни одного нужного слова. Предсказательница еще со своими лживыми намеками, после которых сын остаток ночи не оставлял меня в покое. Все одно к одному. «Словно невидимый паук пеленает всех в тугой кокон». Королева зашла в свои покои и захлопнула дверь. «Ну же, говори!» Торопливо обратилась она к служанке, доставая из сундука платье для охоты. «Узнала, как Мельникова дочь Нить придет?» «Узнала». «Так чего ж ты молчишь? Рассказывай!» Айлин мялкой солому мела, прялкой солому пряла, Нить с золотом сияла. Я же рядом стояла. Да, понятно все. Но как? Как она это делала? Какие слова говорила или, может, призывала кого? Нет, она просто мялкой солому мяла, прялкой солому пряла, нить золотом сияла. Я же рядом стояла. Да что с тобой, глупая? Королева резко обернулась и замерла, глядя на служанку. Чернота ее глаз играла на свету. «Это что такое?» Пробормотала Геннерва и принялась осматривать Мэри. Не отыщется ли на той лишняя булавка, веревка или гребень? Она увидела в ее волосах синюю ленту и, торопливо распустив их, сорвала ее и бросила в камин. Мэри покачнулась, в глаза стал возвращаться свет. «Вот, значит, как...» «Все же сыт, «Этого я и опасалась!» Королева прогнала Мэри прочь, потом кликнула двух фрейлин при опочевальне. «Возьмите платье для невесты короля и помогите ей одеться. Через десять минут она должна быть у конюшен». Как только покоя опустили, Генерва устала опустилась в резное кресло. Спина ее была напряжена, а взгляд остановился на горящих полениях в камине. Она давно привыкла, что у нее в руках были не только все ключи от замка, но и все нити, при помощи которых она управляла придворными. И вот теперь одна такая лежала на полу, сверкая золотом. Генерви казалось, что ее пальцы огрубели, скрючились скребли по каменному полу и не могли ухватить скользкую шелковую дрянь. Привыкшая к власти, она не желала ее с кем-либо делить, будто то сын, пасынок или невестка. Пасынок, изуродованный проклятием, на корону прав не имел, хоть и был старшим в роду. Тут древний закон оставался строг. Король — это первое лицо государства, подтверждение благосклонности богов а хороша страна, у которой правитель уродец, Хэти магическими способностями наделенный. Сына в силу возраста волновали лишь три вопроса — война, пиры и охота. Он умело изображал сурового монарха, но не противился мудрым советам матери, позволяя ей заниматься скучными бумагами и выслушивать нытье лэрдов. Но сам Хейна его словно подменили, а виновата во всем это Айлен. Демоны ее раздели. И еще и Сайткона, оказалось. Такой проще веретена оканитом пропитать, чем заставить себе подчиняться. Все искусные свои нравные хитры. А девица свой Норов уже показала. Да и договоренности с Иринским королем никто не отменял. Весной прибудет юная принцесса, и к этому моменту ничего не должно напоминать о мельниковой дочери. Но сначала надо узнать секрет золотой пряжи. Королева решительно поднялась, взяла кочергу и раскидала поленья в камине. Огонь, лишившись пищи, спрятался в глубине дерева и недовольно подглядывал красноватыми глазками на то, как Геннерва подвесила медную цепь с крюком над потухшим очагом, а после принялась ее раскачивать». Крюк трижды ударился о заднюю стенку камина, прежде чем прилип к ней. Мгновение спустя на цепи появился лохматый гроган в добротной суконной одежде. Обвив цепь тонким хвостом, дух сидел на ней, как на качелях. Одну ногу он согнул в колени, а пальцами другой задумчиво выводил в зале хитрые узоры. Королева молча села в кресло. Ожидая, когда хранитель замка закончит свой маленький ритуал. Более 20 лет назад молодая Генерва Менская, дочь последнего независимого островного Лерда, прибыла в замок своего мужа с богатым преданным. Среди прочего, у нее был свой собственный крюк от каминного котелка, способный призывать Грогана. Гроганы относились к племени Брауни но были далеки от них, как простой люд от знати. Они издревле селились исключительно в замках и заключали с хозяином договоры на крови. Оплата их услуг далеко не ограничивалась хлебом со сливками, хоть этого добра и так имелось вдоволь. Зато надежнее существа сыскать было трудно. Присмотреть за неспокойным гостем, рассказать о неверности супруга, Проверить, не крадет ли зерно конюх, или вывести детей хозяина замка во время осады. Все это легко можно было поручить духу дома. Чаще всего Гроган в замке был один, и служил он исключительно главе рода. Но бывали и исключения. Так Генерва Менская привезла своего собственного Грогана. И в Бренморском замке появился лазутчик, ставший со временем полновластным духом этого места. «Кейрмулах! О чем говорит замок?» Наконец нарушило молчание Генерва. «Замок молчит. Он спит, королева. Только кости изменников стонут в земле, да деревянные ступени Восточной башни поскрипывают». Замок спит, но Кейер мулах знает, что в канун Самхэй наярились феи. Кудельные феи с холма Хилли. Эта молодая пряха призвала их. «Сильна, сильна ведьма! Хороших детей даст кровь густая, королевская кровь!» Много фей прилетало, но злой хозяин прогнал их. Как он вышел из подземелья? Кейрмулах не знает, замок молчит, и моя королева молчит, следить не велит. Но злого колдуна сейчас нет в замке, потому замок спит. А она бы послушала, но проку от того было мало. Сбежал и сбежал. Рано или поздно его найдут и заставят отречься полной клятвой, а потом убьют. Хватит уже несчастному мучиться на этом свете. Сейчас было куда важнее узнать секрет пряхи. «А что, феи? Вчера они прилетали?» Гроган посмотрел на королеву мягко, как взрослые смотрят на дитя, обронившее глупость, и ногой оттолкнулся от края камина. Цепи противно звякнули, и качели пришли в движение. Кого только не было в Самхейн в замке. Были живые и мертвые, даже вечные пряхи заходили погреться у камина. Но фей-фей прогнал злой хозяина, они не прилетят более. Значит ли это, что фей напряли больше золота, чем нам показали в первый день? Вполне может быть. Ведь сейтконе не составит большого труда скрыть, чтобы ты не была от любопытных глаз. Но раз феи улетели, а запасы, скорее всего, закончились, то и новой пряжи деве брать будет неоткуда. Нужно уговорить Гарольда на еще одно испытание. додать столько соломы, чтоб комната в ней утонула. кейр -мулах, у меня есть для тебя работа. Работа — это хорошо. Кейр-мулах любит работать. За работу королева накормит Кейр-мулаха. Да. С полуночи и до восхода. По лицу Грогана растеклась улыбка нетерпения. Он цокнул языком. И можно будет выпить всю жертву целиком? Если справишься. Кейер Мулах справиться, по-другому быть не может. Ты должен следить за пряхой и узнать, как она придет золотую нить. В ночь, когда принесут солому, глаз девицы не спускай. Справишься? Получишь любого слугу из замка.